Глава семнадцатая. Экстренный штаб Зина устроила в своей комнате двумя часами позже. Ситуация выходила из-под контроля, и прятаться уже не имело никакого смысла. Поэтому группа-дилетант в полном составе сейчас собралась, чтобы поделиться информацией и сделать промежуточные выводы. Также здесь присутствовал участковый, мужчина средних лет, средней внешности, и вообще он был весь исключительно средний. Представившись Русланом, Он тихо сказал Зине на ухо, что бывший следователь, которого отстранили сейчас от дела по приезде московского светила, просил помочь дилетантам утереть нос столичному всезнайке. Естественно, Зина утирать нос никому не собиралась, но участковому об этом знать было не обязательно, поэтому она, утвердительно махнув головой, пригласила и его на мозговой штурм. Он мне тогда и рассказал, пыталась вести в курс дела своих коллег Зина, когда дверь без стука открылась. «Приветствую!» Даниил Бровик вошел в комнату Зины и нагло улыбнулся. При ближайшем общении его белые, как снег, волосы казались еще отвратительнее, чем на фото. «Вы, наверное, теперь понимаете?» Не дожидаясь вопросов, сказал он. «Ваш заказчик — это я, а потому имею право присутствовать на военном совете». Тут он замолчал, обвел взглядом четверых дилетантов и сутулого участкового и, еле сдерживая смех, добавил... «Хотя, глядя на вас, кажется, что война игрушечная. Ну или, как минимум, идем в атаку на местный колхоз». «То, что мы сейчас работаем на вас, не дает вам права хамить», — резко ответила Зина, в душе все же согласившись с неприятным заказчиком. Команда выглядела убого. Растерянный учитель истории, постоянно теребящий свои широкие подтяжки. Девчонка, у которой своих тараканов так много, что она ходит с ними под руку. И Эндрю, человек-компьютер, витающий постоянно где-то там, на просторах интернета. В голове даже мелькнула постыдная мысль. «Миссия провалена». «Ни в коем разе!» — замахал руками Даниил, не переставая улыбаться. «Я здесь тихонько посижу, послушаю. Не обращайте на меня никакого внимания». «Ну, если вы часть вашей команды», — вдруг сказала Вика, по-прежнему держа руки постоянно в карманах, «и Марта Виссарионовна, ваш человек в рядах ученых», Узнайте у нее подробности амурных отношений девушки-повара и человека X. Она знает больше, чем говорит, и мне показалось, что женщина в курсе, кому в тот день побежала на свидание бедная кухарка». Ничего не отвечая, Даниил вытащил телефон из кармана и, видимо, дождавшись, когда на другом конце провода возьмут трубку, сказал, «Мне надо знать, кому на свидание бегала местная девушка-повар». Спустя минуту, Он также молча убрал телефон в карман и, улыбаясь, сказал. «Я часть команды, не сомневайтесь». Избранником у нее был Верзила по имени Михаил. «Не может быть», — удивилась Вика. «Он же влюблен в Алёну". «Да», — подтвердил Эндрю. «И мне он тоже об этом говорил». «Господь свидетель, я не хотел», — вздохнул Даниил и опять снисходительно улыбнулся. «Вы тут что, все наивные или среди вас все же есть взрослые и адекватные люди?» Пожалуйста, не убивайте мою веру в ваш успех. Я в вас почти поверил. Он обвел глазами остальных, словно ища помощи. Любить можно одних, недоступных, а на свидание бегать к другим. Молодая плоть желает у тех. Вздохнул Тихомир Федорович и еще пуще затеребил свои подтяжки. Совершенно верно. Надежда, что вы раскроете дело, вернулась. Но все еще висит на подтяжках этого дядечки. Продолжал веселиться Даниил. «Меня зовут Тихомир Федорович», — обиженно сказал мужчина. «Безмерно за вас рад», — бросил ему в ответ Даниил. «Вам, смотрю, очень весело», — осуждающе сказала Зина. «Веселюсь, как могу», — развел руками Даниил, не думая успокаиваться. Зина хотела сказать еще что-то резкое и грубое, но внизу послышался шум с криками и падением чего-то тяжелого. Все, уже напуганные странными и страшными событиями последнего времени, не сговариваясь, выбежали на лестницу. Со второго этажа открывался вид на столовую, где еще недавно был поздний завтрак и вялые выяснения отношений. Сейчас же на полу с закрученными руками лежал Миха и кричал полицейским, которые втроем пытались его успокоить. «Вы рехнулись! Я ни при чем!» «Что происходит?» Даниил Бровик, привыкший все контролировать и командовать, Задал вопрос таким тоном, что следователь, стоявший рядом и улыбающийся во все свои красивые 32 зуба, не решился ему грубить. А здесь происходит задержание злодея. На месте преступления были найдены четкие следы обуви, которые, как оказалось, принадлежали Михаилу Кривеня. «Я ее не убивал!» — кричал Миха. Уже все обитатели дома шамана, включая хозяина и ученых, собрались внизу в большой столовой. «Но вы, как я знаю, Михаил...» — сказал Даниил, наклонившись к пыхтевшему молодому человеку. — Ещё и любовь крутили со второй жертвой. — А вот эта новость для меня как подарок! Следователь светился, словно новый самовар. — Кто свидетель? — Я. Робко призналась Марта Виссарионовна и виновато посмотрела на Даниила Бровика. — А почему, когда я вас спрашивал час назад, эта информация не была мне изложена? — Казалось, что следователь обиделся даже немного надулся на бедную женщину. Вообще, Зина стояла и смотрела на все это как на дешевый спектакль, который почему-то все воспринимают как действительность. Она до сих пор была уверена, что Марта Виссарионовна ее мать, и того все, что происходило, ощущалось лавиной вранья. «Я его боялась», — тихо ответила следователю Марта Виссарионовна. «Когда случилось убийство, то он мне пригрозил, что убьет, если я расскажу. Врет она?» закричал Миха. «Если расскажете, что?» — уточнил следователь, жестами прося заткнуть мужчину, лежащего на полу в наручниках. «В тот день, когда случилось второе убийство, я ходила к Данилу Васильевичу на доклад. Мы тут встречались с ним метрах в от дома». На этих словах следователь глянул на Бровика, и тот махнул утвердительно головой. А когда его ждала, он опаздывал, услышала смешки, спряталась за дерево, И увидела, как наша повариха и Миха вовсю целуются на поваленном дереве. Ну, я потихоньку отошла и ждала уже Даниила Васильевича почти у самого дома. Я была уверена, что они меня не заметили. Но ночью Миха вызвал меня на улицу из женского вагончика и сказал, что убьет, если я кому-то проболтаюсь. Наутро же я узнала, что ее убили, вот и испугалась. Женщина была потерянной и даже жалкой. Настолько, что Зина сморщилась, еще раз ощутив актерскую игру. — Я, — выкрикнул Миха, — я не хотел, чтобы Поленка знала про это. Я имел в виду, чтобы она ей не говорила. Тогда я понятия не имел, что повариха мертва. Мы с ней немного пообжимались на поляне, да и разошлись. Она домой пошла, а я в вагончик к себе. Говорю же, не убивал я ее. — Как отпечаток вашего кроссовка оказался на месте третьего преступления? — спросил следователь. Но Миха на это лишь в отчаянии зарычал. «То-то же!» — удовлетворился его рычанием следователь и провозгласил. «Злодей пойман, можете спать спокойно. Конечно, если налоги у вас все оплачены».